— В косилку запрягать будешь рябых! Федор торопливо развязал воротца база, вытирая о штаны руки, намокшие росной сыростью, крикнул на быков с база!». Быки нехтя вышли во двор. Передний отворил калитку рогами и направился по улице к речке. Остальные потянулись следом.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 В зеленях били на тачках стрепеты, вылупившееся из за горы солнце не скупясь попростецки сыпало на степь жаркий свой свет. Роса поднималась над обрагом густым студенистым туманом. Поскрипывали колесики косилки. Позади громыхала арба. В затке в большой деревянной баклаге шумливо весело булькала вода.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 Федор подошел. Сколько копен свершил? Девять. Только девять. Ну, садись на косилку. Быки тронулись, на ходу перетирая жвачку, дрогнула косилка, застрехотали крылья, сметая траву к задку. Захар Денисыч жадный до крайности пустил ножи под самый корень травы.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 Работу бросили перед наступлением темноты. Федор притащил к стану сухого бычачьего помета, надергал прошлогодней старюки травы, бурьяна и разложил огонь. Из сумочки хозяин скупо отсыпал пшена и велел очистить три картофелины. После обеда он был в хорошем настроении